Стасим, второй. Дымный мрак уходящих куда-то вниз галерей. Света почти нет, но человек каким-то шестым чувством угадывает дорогу и продолжает спускаться в расступающуюся перед ним и тут же смыкающуюся за его спиной мглу. Влажный воздух едва уловимо отдает плесенью, и человеку вдруг вспоминается критский лабиринт. тоже причудливое сплетение галерей — проложенных в теле назреватого камня. Тот же дымный сумрак и тот же запах плесени. Только там плесенью пахло куда сильнее. Еще кровью. Наверное, человеку должно быть страшно, но это не так. Наверное, он должен хотеть повернуть назад, и это тоже не так, потому что человек продолжает идти вперед. Неизвестно, откуда взявшийся луч света... Силой вырывает из всхлипнувшей темноты дверь. Старую дощатую дверь, перекошенную, рассохшуюся, посеревшую от времени, с медной ручкой, покрытой липкой зеленью. Дверь чуть-чуть приоткрыта. Именно оттуда тянет теплой сыростью и плесенью. Человек понимает, что входить не надо. Дверь откроют с той стороны. И как только мысль эта мелькает в его сознании, дверь начинает медленно с натужным скрипом открываться. Она открывается, запах плесени усиливается, а человек стоит и смотрит. Впрочем, до конца дверь так и не открывается, застряв где-то на полпути. Там, за дощатой перегородкой, в гудящей медью тьме ворочается некто. Громоздкий, неуклюжий, И, наверное, очень старый. Нет, не старый, древний. Но наружу обитатель той стороны не показывается. То ли в дверной проем не помещается, то ли и не собирается этого делать. То ли вида своего стесняется, подумалось вдруг человеку. И догадка эта показалась ему более близкой к истине, чем все остальные. Хотя, пожалуй, здесь уместнее было бы другое слово, чем стесняется. Но человек не так подбирать слова. И тогда из-за двери раздался голос. Тихий, усталый голос добровольно отрекшегося владыки, которого утомили бунты и интриги, победы и поражения. Который хотел бы родиться заново кем-нибудь другим. Но это не в его силах. Вот какой это был голос. — Наконец-то мы можем поговорить, — доносится с той стороны. В первый и, наверное, в последний раз. «Где мы?» — спрашивает человек. «Здесь, в тебе». «Кто я?» — спрашивает человек. «Ты? Ты Геракл. И сегодня я говорю сразу для обоих». Человек по имени Геракл понимает, да, это правда. Голос с той стороны сегодня говорит для двоих для обоих братьев-близнецов, которых в этот миг зовут Геракл. «Тогда кто же ты?» — спрашивает Геракл. «Я твой дальний предок. Когда-то меня звали Крон, Повелитель Времени. Теперь меня зовут Крон Павший». «Повелитель Времени?» «Бывший, потому что там, где я нахожусь сейчас, нет времени и мне нечем повелевать». А что же там есть? Здесь есть я. И такие, как я, павшие. И это вы четыре десятилетия подряд сводите меня с ума, заставляя убивать невинных. Кажется, что Геракл не выдержит, пинком вышибет дощатую дверь и войдет туда, где нет ничего, даже времени. Но все-таки есть нечто. Войдет, чтобы взять павших за горло. «Ты оказался неудачной попыткой», — отвечает голос. «Да, и я не устаю этому радоваться». «Да слушай и не перебивай. Ты оказался неудачной попыткой и для нас, и для олимпийцев. Тебя как личность никто не принимал в расчет. В свое время мой сын Зевс первым сделал гениальное открытие. Он понял, что вас, людей, можно использовать». И использовал. Но ни семья, ни павшие не воспринимали вас как самостоятельную силу, как возможного союзника или противника. Жертвы богам олимпийским, жертвы павшим в Тартере, только это от вас и требовалось. «Человеческие жертвы», — негромко добавляет Геракл, — «и человеческие тоже», — соглашается Крон. Но пойми, мы никогда не считали вас ровней себе. Ведь люди не терзаются угрызениями совести, срезая колосья пшеницы или закалывая барана. Это не зависит от нас, так есть и будет, хотим мы этого или нет. Геракл молчит. Ну что ж, наконец, произносит он. Если это не зависит от вас, значит, это в первую очередь зависит от нас, людей. Ведь это мы, а не боги и павшие, приносим друг друга в жертву. Но ручей жертвенной крови, текущий из наших жил, сильно обмелел за последние годы. Ты чувствуешь это, крон павший, мой предок? Я очень старался. И я надеюсь, что когда-нибудь настанет день, когда люди перестанут умирать на алтарях. Может быть, а может быть и нет. Во всяком случае, я буду надеяться вместе с тобой. Ты? Вместе со мной? После того, как ты отдал приказ о создании гигантов, а я расстрелял их на флеграх? Ответь мне, Геракл, знаешь ли ты, для чего предназначались несчастные дети, которых ахейцы назвали гигантами? Они должны были уничтожить семью, принести себе в жертву. Я знаю это. А знаешь ли ты, что должно было случиться потом? Если бы наша попытка удалась, и гиганты принесли бы богов себе в жертву. Знаешь ли ты, чего не знали одержимые из Салманеева братства? Геракл молчит. «Разрушающаяся я олимпийцев» вошло бы в несозревших гигантов и разорвало бы их души, как рождающаяся бабочка разрывает кокон или как птенец разбивает скорлупу своего яйца. И кто должен был родиться? Мы, павшие, не в силах вырваться из Тартора в том виде, в каком сейчас пребываем, мы надеялись выйти через гигантов. Ибо трудно представить себе жертву большую, чем бог Олимпа, принесенный в жертву павшим. И высвободившаяся сила должна была не только погасить сознание гигантов, но и на мгновение открыть новый дромос между Тартаром и Флеграми, которые и без того были связаны невидимой пуповиной. Пауза. Мы надеялись, шелестит из мглы, мы очень надеялись, что нам удастся воплотиться в наших потомках, переполненных силой великого жертвоприношения. Но ты, Геракл, смертный мусорщик, ты помешал нам вернуться и занять место олимпийцев, и я благодарен тебе за это. «Благодарен за то, что я оставил вас в Тартаре?» «Да, я, крон павший, благодарен Гераклу. Я многое понял за последнее время. Время, которого здесь нет, но которое еще не забыл те дни, когда я повелевал им. Помнишь, я говорил тебе, что мы относились к вам как вы к пшеничному полю или стаду, выращиваемому на убой. Но разве стал бы ты разговаривать с пшеничным колосом или с глупым бараном? Разве заговорил бы я с тобой, если не изменил бы свое мнение? И каково ну теперь твое мнение? Голос Геракла звучит чуть насмешливо, но Крон не замечает этого. Или делает вид, что не замечает. Я думаю, что вы, люди, — это третья сила, новая раса, достойная занять свое место на гею. Семья на Олимпе, павшая в Тартере, вы живете и умираете на земле, так что именно вы ее настоящие хозяева. Но даже среди павших немногие согласны со мной. Что тогда говорить про олимпийцев? «От ревнивой семьи добра не жди». «Я и не жду», — с угрозой бросает Геракл. «Ни от семьи, ни от вас». «Правильно. Но мы далеко. Олимпийцы ближе. И соображают быстрее. Не всегда, но зачастую. Это ведь их идея — смертные мусорщики. Полулюди, способные убивать навсегда таких, как мы». Создавая гигантов, мы просто позаимствовали идею семьи. Более того, находясь в Тартере, мы имеем некоторые преимущества. Никакой Геракл не доберется сюда, чтобы покончить с павшими. А вырвавшись, мы, в которых выгорело все, кроме жажды мести и свободы, но в первую очередь мести, о, мы непременно нарушили бы любое равновесие. Боюсь, что даже старуки мало чем смогли бы тогда помочь миру. А я все-таки сын матери Гей, и не желаю ей столь дикой участи. Дверь скрипнула, дрогнула и осталась на прежнем месте. «Пусть все остается как есть», — продолжает Крон. «Мы подождем. Мы умеем ждать». Скажи мне, Геракл, ты помнишь некоего Аттама, которому ты помешал принести собственного сына в жертву Богу? Примечание. Аттам – греческое произношение имени Авраам. Отправившись за яблоками Геспирит, Геракл побывал в Палестине, где помешал Аттаму, Аврааму, принести в жертву Богу собственного сына Акаба, Иакова. Спутники Геракла объяснили Аттаму, что могучий Кивеус, так звали в Палестине Ахейцев, сын Бога и его посланник. «Помню», — улыбается Геракл, — «пришлось хорошенько намять длиннобородому упрямцу Бака, прежде чем он согласился заменить мальчика Овном». «А какому из богов поклонялся этот упрямый Атам?» — вкратчиво интересуется Крон. «Было у меня время спрашивать», — недоумевает Геракл. «Дию, наверное, Зевсу. Кому же еще?» «Дий!» — медленно и отчетливо, подчеркивая каждый звук, выговаривает крон. «Деус!» «Нет, дитя мое, не Зевсу поклонялся этот Аттам, а совсем другому богу. Народ Аттама зовет этого бога множеством имен, но главное не в этом». Примечание. Имя Зевс звучит скорее как Дзеус. Варвар. Бормочет Геракл, брезгливо пожимая плечами. Главное в том, что этот бог для них единый. Единый? Да, он уже здесь, на Гея. Дважды павшие были правы. Ему тесно в себе. Кто он, этот единый? Долго объяснять, и ни к чему. Скажу только, что у любого бога обязательно должен быть противник. Мы, павшие, вечные противники олимпийцев. Две крайности. Вы люди посередине. Если место семьи займет единый, как бы его ни называли, мы, павшие, никуда не денемся. Мы по-прежнему останемся в преисподней, в самом низу Аида. А вы, люди, тоже останетесь на Гея. Если будете верить в Единого, значит, и в нас. Нет, мы не будем голодать. И, может быть, благодаря нам и людям, Гея не ляжет под стилкой под Единого. Не рано ли ты зачислил людей в свои союзники, крон павший? Возможно. Возможно, люди найдут еще один путь, где не будет места ни нам, ни семье, ни Единому. И залогом тому миф о Геракле о смертном, сокрушившем чудовище гигантов, о том, кто не уступал дороге богам и без кого олимпийцы были бы бессильны перед выходцами из преисподней. Взойдешь ты на Олимп или просто умрешь. Я желаю этому мифу долгой и счастливой жизни. А теперь... Крон замолкает надолго. А теперь о последнем. «Жизнь твоя оборвется не завтра, и наверняка в ней будут дни, когда она станет в тягость, когда тебе захочется не жить, не знать, не помнить. В моей жизни было немало таких дней», — сквозь зубы цедит Геракл. «Так вот, я, крон павший, твой предок, хочу сделать тебе прощальный подарок. У меня нет ничего вещественного, чтобы дать тебе». Я не могу увеличить твою силу или продлить жизнь, подарить славу или богатство. Моя стихия — время. Правда, находясь в Тартере и частично внутри тебя, я не в силах повелевать временем внешним. Но я могу дать тебе власть над твоим собственным временем, над мгновениями твоей памяти. И когда настанет черный день, Выбери любой момент из твоей прошлой жизни, и ты сможешь мысленно вернуться в него, пережить заново, ощутить во всей полноте. Наверное, окружающие сочтут тебя безумцем, но впервые ли тебе, тем более, что это безумие будет безобидным, мой дар отныне всегда будет в тебе, и ты сможешь воспользоваться им, когда захочешь». Вы оба сможете. Но при этом никогда, вы слышите, никогда не уходите оба одновременно в один и тот же момент в вашей жизни. Иначе может случиться беда. А теперь прощайте. Я обещаю, что безумие павших не постучится больше в душу Геракла. Эта дверь закрывается навек.